как мужик бабу голосить учил. Жили-были мужик да баба, Иван да Марья. Умер у них сосед, а жена его и не думает плакать и голосить по мужи. мария говорит Ивану, вот если б ты хозяин умер, то я б тебе на всю деревню заголосила. Врешь, баба. Нет, не вру. Попытай. Умри. Муж не верит жене и думает, да и в самом деле испытаю, любит ли меня жена. На другой день мужик поехал в лес за дровами, воротился, и кое-как идет в избу и стонет. — Ой, батюшки, ой, смерть пришла! — Что ты, что с тобой? — спрашивала жена. — Деревом пришибла. Едва промолвил мужик, сам лег, глаза закрыл и дышать перестал, как есть мертвый. Вот, думает, загласит баба. Не тут-то было. — Баба рада, что муж умер. — Не обмывший, не обредивший покойника, побежала за кумушками, за подруженьками, купила вина, блинов напекла, и, ну, гулять, дым коромысла. Чужие люди обмыли, обредили покойника, в гроб положили и понесли в церковь. А нести надо было за реку. Остановились на берегу и стали спорить. Через мост нести, иль по льду. «Несить по льду!» — крикнул им Иван. Я вчера с дровами проехал, да не обломился, а тут все испугались и бросили покойника. А он взял хворостину и пошел домой, пришел и научить хозяйку. Та ревет, а он бьет, приговаривает, вот так голосят, вот так голосят.